Глава двадцать третья Олег все подливал и подливал брату, и я забеспокоился. «Ты его сейчас доведешь до полной недееспособности. Он же на ногах держаться не будет и не сможет связно говорить. Нам главное его до да Елизаветы Николаевны доставить, а там ты ему антиалкогольное зелье выдашь», — уверенно ответил Олег. «Он тогда сразу сбежит». «Мы не ему выдадим, а Елизавете Николаевне». «Ты сможешь как-то заблокировать ее калитку?» Продолжал он фонтанировать идеями, шепотом. «Потому что дяде Володе не понравилось бы, узная он, что мы пытаемся за его спиной решить его судьбу». Намеренная порча чужого имущества. Напомнил я, прикидывая, как это проще всего сделать. выходила подпереть машиной и не отвечать на звонки замдеканши, которые тут же последуют. Телефон дяди Володи Олег уже изъял, выключил и положил себе в карман чтобы не звонил, кто попала в ненужное время. «А ты вообще уверен, что она дома?» «Сам сказал, что за ней ухаживают. Она сейчас вообще может сидеть в соседнем ресторане с поклонником». «Да ну!» — неуверенно протянул Олег, и, чтобы разрешить все сомнения, отважно набрал номер обсуждаемой дамы. «Елизавета Николаевна, добрый вечер. Хочу обратиться к вам за помощью. Не знаю, не знаю, вы вправе отказаться». Я сделал зверское выражение лица, поскольку отказаться никак в наши планы не вписывалось. Но Олег зажестикулировал, показывая, что все идет в нужном направлении. «Ну, и если вы настаиваете...» «У вас же есть гостевая комната?» «У нас неожиданно образовался гость, а положить его решительно некуда. Вы же знаете наши условия. Только на одну ночь. Очень, очень приличный человек. Ручаюсь как за себя». «Нет, нет, кормить не надо, разве что вам самой захочется». «Совершенно неприхотлив». Елизавета Николаевна чуяла подвох и сомневалась, но Олег врубил свое обаяние, и минут через десять она согласилась. Все это время дядя Володя молча просидел за столом, тупо пялись в опустевшую рюмку. Он даже не подозревал, что сейчас брат пытается повернуть его судьбу в сторону подальше от тети Аллы и поближе к любимой женщине. Олег закончил разговор и опять набулькал алкоголя в рюмку, но уже не до верха, а примерно до середины. Впрочем, при объемах рюмок этого бара это было все равно много. Стоило емкости наполниться, как дядя Володя ее сразу же опрокинул в себя, оставаясь при этом совершенно безучастным. Похоже, план мы могли обсуждать, ничуть от него не скрываясь. Он полностью погрузился во внутренние переживания, не обращал внимания на внешние раздражители, если они не булькали. «Может, я и перестарался», — задумчиво оглядел брата Олег. «Ладно, сидеть заканчиваем, берем Вовку с двух сторон и ведем для начала в туалет. У тебя нет чего-нибудь отрезвляющего наполовину?» «Откуда?» «Жаль, жаль. Но ничего, по дороге хмель немного из головы вылетит», — оптимистично решил Олег. И мы потащили дядю Володю в туалет, благо ногами он перебирал и на простые команды реагировал. После того, как излишки жидкости покинули дядин организм, дядя Володя начал интересоваться окружающим миром. «Мы где?» «В туалете, Вов, в туалете!» — пояснил Олег. «Эк, тебя развезло! Умойся вон холодной водичкой из-под крана, а лучше вообще под нее голову засунь». «Простынет, не лето», — напомнил я. «Мы быстро до машины, он простыть не успеет». Пока мы спорили, дядя Володя действительно открыл кран и засунул под него голову, выгоняя из нее остатки алкоголя. Трезвел он прямо на глазах. Кажется, план Олега опять пошел не туда. «Так», — сказал дядя Володя, — «Что-то мне нехорошо». «Еще бы!» — поддержал его Олег. «С такими известиями. Мне бы тоже поплохело, узная, каких гадюк пригрел на своей груди». «Нужно поговорить с отцом». «Нужно, но не по телефону, а лично. А пока я предлагаю тебе поспать и решать все на свежую голову». Дядя Володя сделал пару шагов, уверился, что на ногах стоит не слишком твердо, и уточнил. «Вы меня довезете от до гостиницы?» «Лучше!» Мы тебя довезем до нас, почти до нас, потому что оставлять тебя сегодня одного никак нельзя. Поехали. Дядя Володя встряхнулся, как мокрый пес, разбрызгав вокруг себя воду с головы и двинулся к выходу из туалета. Вид у него тоже был непрезентабельный. На очень-очень приличного человека он не тянул, а вот на алкоголика со стажем очень даже. Потому что одежду он умудрился безобразно помять и где-то изгваздать. «Твой план, мне кажется, все менее осуществимым». Тихо сказал я Олегу. «Ты просто в женщинах не разбираешься. Вовку сейчас хочется пожалеть и чем-нибудь накормить. Он выглядит несчастным и голодным но но Скептически выразил я свое отношение к этим словам. «Сдается мне, что Елизавета Николаевна не пустит его на порог и будет совершенно права. И что тогда?» «Что-что?» — проворчал Олег. «Тогда я отдам Вовке свою кровать, а сам лягу спать в спальном мешке». И как ты будешь объяснять наличие у нас дома? Это как раз самое простое. намекнул что помощь от князя, а дальше Вовка сам додумает. У него воображения хватит, если уж Валки нашел несуществующее достоинство. Теоретически на княжескую помощь наш дом можно будет списать, только торопиться снимать туман не будем. Не раньше, чем поползут слухи о моем родстве с княжским семейством. Главное, чтобы никто из вьюгинах не полез к ним с благодарностями. Например, через княгиню, если уж прямого выхода на князя у них нет. Но выход на княгиню у тети Аллы, а у нее положение в ближайшее время станет неопределенным как минимум. Да и желание благодарить кого-нибудь за сделанное для меня у нее точно не появится. Дядю Володю мы нагнали уже на улице. В машине оба брата устроились на заднем сиденье и даже умудрялись о чем-то говорить, пока мы ехали. Как я понял, все разговоры сводились к «жизнь кончена» с одной стороны и «жизнь только начинается» с другой. Убедить дядю Володю Олегу не удалось. Первый так и находился в подавленном состоянии. Он даже не обращал внимания, куда мы едем, встрепенулся только когда мы остановились у дома елизавета Николаевны, и Олег начал названивать хозяйки. Ответила и вышла она очень быстро, но дальше все пошло не по плану. «Лиза!» — восхищенно выдал дядя Володя. «Наверное, я сплю?» Елизавета Николаевна сначала побледнела, потом покраснела и зло сказала. «Олег Васильевич, с вашей стороны это непорядочно». «Вы о чем, Елизавета Николаевна?» сыграл в непонятливости Олег. «Познакомьтесь, это мой старший брат, Владимир Васильевич. В настоящее время человек непростой судьбы». «Это такой неизящный намек на алкоголизм вашего брата?» ехидно уточнила Елизавета Николаевна. «Вы не правы», — возмутился Олег. «Владимир вообще не пьет». У него сегодня случилась трагедия. Он осознал, что вся его жизнь в последние годы была сплошной ложью. Олег Васильевич, я взрослая девочка, я давно не ловлюсь на такие сказки. Сухо бросила Елизавета Николаевна. Тем не менее, на дядю Володю она поглядывала, из-за чего я сделал вывод, что не все так безнадежно, как показалось на первый взгляд. И домой она тоже не уходила. Дядя Володя же молчал и только потеряно на нее смотрел, так что Олегу приходилось вести обработку в одиночку. «Почему сразу сказки?» «Случилась очень некрасивая история, касающаяся семьи в Вьюгиных. Не уверен, что я вправе рассказывать, ведь вы пока посторонний человек. Я всегда буду посторонним человеком», — спохватилась она и взялась за калитку, намереваясь уйти олег торопливо подставил ногу чтобы вход в соседний участок не успел закрыться и бросил оценивающий взгляд на нас с дяди володей по всему выходило что впихнуть в калитку потенциального жениха и припереть ее потом машиной не получится а значит нужно действовать другими методами лиза не исчезай очнулся дядя володя мне так тебя не хватало проспишься не вспомнишь обо мне как ты не вспоминал все эти годы резко ответила она «Олег Васильевич, отпустите калитку, иначе я вызову охрану». «Елизавета Николаевна, дайте брату шанс, а?» Она зло рассмеялась и дернула на себя калитку, двинув Олега по ноге так, что он зашипел от боли, но ногу не отдернул. «Олег, не надо, она права», — сказал дядя Володя. «Я плохо с ней поступил». «Не ты, Алка!» «Ой, да мне наплевать было на ее угрозы», — выдохнула Елизавета Николаевна. «Она тебе угрожала?» — возмутился дядя Володя. «Я тебе давно говорил, что Алка — первостатейная сволочь», — обрадовался Олег. «Ты мне не верил, считал ее чуть ли не ангелом, а теперь выясняется, что она шантажировала твою почти невесту». «Может, вы разберетесь без меня?» Уже с трудом сдерживая, зло выдохнула Елизавета Николаевна. «Я не имею претензий к семье в Югиных. Я просто не хочу с ними иметь дело. Хочу, чтобы они оставили меня в покое». «Как это «в покое»?» Лицо Олега стало столь возмущенным, что я забеспокоился, не выдаст ли он свои планы относительно прироста рода в Югинах за счет Елизаветы Николаевны. Он для этого был достаточно нетрезв. Поэтому я попытался перенести удар на себя. «Елизавета Николаевна, пожалуйста, дайте дяде Володе шанс. Просто поговорите с ним». «Эй, полегче!» — забеспокоился писец. «Нужно, чтобы она дала шанс твоему дяде, а не тебе». Но в этот раз я осознанно применил умение и очень дозированно, так что предупреждения симбионта были излишни». А вот Елизавета Николаевна перестала дергаться и почти спокойно ответила. «Зачем это мне, Илья? Я тебе очень благодарна за помощь с домом. Да, я считаю себя обязанной вам с дядей, но не настолько, чтобы ворошить прошлое. Очень болезненное прошлое, если уж на то пошло. Выполню одну вашу просьбу. Любую. Предложил я. Любую?» Она коварно усмехнулась. «Пойдешь на соревнования по магии?» «Я согласна всю ночь проговорить с этим алкоголиком». «Я не алкоголик!» — возмутился дядя Володя. «Сегодня у меня был сильный стресс». Елизавета Николаевна окатила его насмешливым взглядом, от которого дядя сразу стушевался и наверняка начал сомневаться, действительно ли он не алкоголик. За прошедшее с их размолвки время характер бывшей дядиной любовницы закалился, благодаря постоянным студенческим разборкам. «Строго говоря, для дяди, может, и лучше, если супруга будет обладать умением поставить его на место одним взглядом, при условии, что супруга будет не тетя Алла». «Он не алкоголик, правда?» «Мы боялись, что он сбежит по дороге к вам, вот немного и не рассчитали. Я достал протрезвляющее зелье и вручил Елизавете Николаевне. Пусть дядя Володя это выпьет, тогда с ним можно будет разговаривать нормально». «Постой», — растерялась она, — «ты что, согласен?» «Если вы его не выгоните до утра, поговорите и накормите туда». Олег, пока Елизавета Николаевна в растерянности вертела в руках пузырек, быстро подхватил брата и впихнул его в калитку, которая уже ничем не удерживалась. После чего калитку захлопнул и заявил. «Кажется, выход подпирать не придется». Елизавета Николаевна гордо подняла голову и пошла к дому, красиво покачивая бедрами. Дядя Володя оглянулся на нас в поисках поддержки. Мы ему замахали руками, чтобы не отставал от дамы, а Олег вообще заявил. «Учти, Вовка, если ты не разберешься с этим вопросом, то для Песцовых ты встанешь на один уровень с Алкой и Владиком». Дядя Володя вздрогнул и рванул за Елизаветой Николаевной. На крыльцо они взошли почти одновременно, но в дом дядя зашел после своей пасси. При этом они оба молчали. «Фух!» — выдохнул Олег. «Мы сделали все, что могли, для счастья моего брата и твоего дяди. Дальше пусть сам поработает». «Итак, на все готовое пришел». Он садиться в машину не стал, предпочел прогуляться пешком. Так что в гараж машину я загонял в одиночестве. Точнее, в компании писца, который, стоило мне вылезти из машины, сразу заныл, что нужно посмотреть, что там с Сидром. Пришлось пойти ему навстречу, на то ведь не успокоиться. Новых проблемных емкостей не обнаружилось». Песец спокойно вздохнул и сказал, что ему те дрожжи с самого начала не понравились, так что тот неудачный экземпляр на самом деле не такой уж неудачный, а подтверждение его песцовой проницательности. Я с ним из вежливости согласился, а потом пошел на кухню, потому что в баре я почти ничего не ел, блюда там подавали на редкость невкусные. На кухне обнаружился Олег, который выглядел абсолютно трезвым. «Ты зелье выпил?» — удивился я. «Ну так все, Вовку отправили почти в свободный полет, можно и вывести токсины из организма», — ответил он. «На трезвую голову я бы на это не пошел, побоялся бы все испортить». «Ну так там и портить особо нечего, похоже». «Ты сегодня что-то новенькое готовить будешь?» «Нет, я хочу куртку закончить, потом не до нее будет». «И так весь день пробегали. Поем и займусь». В принципе, выбор блюд оставался, пусть и не был таким уж большим, но до конца следующей недели должно хватить а там все равно придется закупать и мясо, и овощи. Одной изнаночной рыбой сыт не будешь». За ужином мы старательно избегали разговора о дяде Володе, но совсем отстраниться не получилось, потому что, когда мы перешли к чаю, Олегу позвонил глава рода в Югинах. «Да, отец», — кисло сказал Олег. «Видели сегодня, немного в баре посидели». «Откуда мне знать, почему у него телефон не отвечает?» «Да все в порядке с Вовкой, мы с Ильей вот только что с ним расстались» помогали ему с одной проблемкой ах супруга переживает ну пусть переживает мне пофиг и вовке должно быть пофиг говорил ты просто не представляешь чего просишь лихоетов за подход к целителю много чего может запросить ну ты крот то не мой и он жив здоров на что в магии потерял может это вообще возрастные проблемы алка вообще сразу истерить начинает, когда у сыночки что то не то «Не надо нас с Ильей вмешивать в дела в Югинах. Ты сам сделал этот выбор». «Приедешь, чтобы вправить нам мозги?» «Приезжай. Я только за. Мне давно уже никто не пытался объяснить, как правильно жить». Олег зло выдохнул и отключился. Объяснять ничего не стал, и так было понятно, что дед повел себя как обычно. Наехал, наорал и пригрозил. Ничего нового. Я допил чай и отправился в мастерскую менять фурнитуру на почти готовой куртке. Сначала я попробовал, разумеется, не на ней, но при проверке сбоев не было, поэтому дальше я работал уже с готовым изделием. Молнии приобрели совсем другой вид, выглядели необычные и привлекали внимание. Заклепки тоже им соответствовали. В целом, куртка выглядела ничуть не хуже той, что была из крыльев бархатницы. Возможно, не так дорого, но однозначно не хуже. А уж когда я прошелся по ней финалочкой... До сна оставалось еще время, и я решил заняться алхимией. Во-первых, нужно было доделать заказ Фединого отца, который завтра можно будет отдать Феде. Он точно обещал прийти за меня поболеть на соревнования. Во-вторых, сделать набор для Грекова. Да, я ему обещал только пробники, но все эти зелья ходовые, а значит, стоит делать сразу большой объем. Не пойдет Грекову, отправится в другом направлении». Тот же Тимур от Власова в последний раз ныл, что я ему слишком мало продукции выделяю. Излишек он с радостью заберет. Так что я до самой ночи колдовал над спиртовкой под вытяжкой, чтобы успеть сделать все. Готовое зелье частично разлил по мелким бутылькам, которые приобрел как раз для такого случая, что Зыряному, что Власову было достаточно больших емкостей, из которых они разливали нужные пропорции сами. Остаток отправился в стазисный ларь, после чего я с чистой совестью отправился спать. Завтра предстоял сложный день, и нужно было хорошо отдохнуть.